Звездные сказки Павел Петрович Бажов Горный мастер Читает народная артистка России Евгения Симонова Данила Данилова-то невеста Не замужницей осталась Года два, либо три прошло, когда Данила потерялся Она и вовсе из невестинской пары вышла За 20 то годов, по-нашему, по-заводскому, перестарок считается Парни таких редко сватают, вдовцы больше Ну, а эта Катя, видно, при коже была К ней все женихи лезут, а у ней только и слов Данилу обещалась. Ее уговаривают, что поделаешь Обещалась, да не вышло Теперь об этом и не к чему Давно человек изгиб Катя на своем стоит даниилу обещалась Может, и придет еще он Ей толкуют Нет его в живых Верное дело А она уперлась на своем Никто его мертвым не видал А для меня он и подавно живой Видит не в себе девка Отстали. Иные насмех еще подымать стали. Прозвали ее Мертвяковой невестой. Ей это прильнуло. Катя Мертвякова, да Катя Мертвякова. Ровно другого прозвания не было. Тут какой-то мор на людей случился. И у Кати старики-то оба умерли. Родство у них большое. Три брата женатых, да сестер замужних сколько-то. Рассорка промеж ними и вышла, Кому на отцовском месте оставаться. Катя видит, бестолковщина пошла И говорит Пойду-ка я в Данилушкову избужить Вовсе Прокопч старый стал Хоть за ним похожу Врать сестры уговаривать, конечно Не, не подходит будет, эта сестра Прокопч хоть старый человек человека, А мало ли что про тебя сказать смогут. могут Мне-то отвечает, что Не я сплетницей стану Прокопч, пойди к мне не чужой Приемный отец моему Данилу Тятенька его звать буду Так и ушла но и то сказать, семейные не крепко вязались. Про себя думали, лишние семьи, шуму меньше. А прокопить что? Ему это по душе пришлось. Спасибо, говорит Катенька, что про меня вспомнила. Вот и стали они поживать Прокопич за станком сидит, а Катя по хозяйству бегает. В огороде там сварить, постряпать и прочее. Хозяйство невелико, конечно, на двоих-то. Катя девушка проворная, долго ли ей? Управиться и садиться за какое рукоделие Шить, связать, мало ли Сперва у них гладенько катилось Только Прокопчу все хуже Да хуже День сидит, два лежит Изробился, старый стал Катя и заподумывала Как они дальше-то жить станут рукоделием женским не прокормишься А другого ремесла не знаю Вот и говорит Прокопчу «Дяденька, ты бы хоть научил меня Чему попроще» Прокопче даже смешно стало. Что ты это? Девича ли дело за малахитом сидеть? Отродясь такого не слыхивал. Ну, она все-таки присматриваться к Прокопче ремеслу стала. Помогала ему где можно. Распилить там, пошлифовать. Прокопче стал ей то другую показывать. Не то, чтобы настоящие Бляшку обточить, ручки, квилка ножам сделать и прочее, что в ходу было. Пустяшно, конечно, дело копеечно. А все разоставок при случае. Прокопич недолго зажился. Тут братья и сестры уж понуждать Катю стали. Теперь-то тебе за неволю надо замуж выходить. Как ты одна жить будешь? Катя их обрезала. Не ваша печаль. Никакого мне вашего жениха не надо. Придет Данилушка. Выучится в городе. И придет. Братья и сестры руками на нее машут. В умели ты, Катерина? Эдако и говорить грех. Давно умер человек, а она его ждет. Гляди, еще блазнить станет. Не боюсь, отвечает этого. Тогда родные спрашивают, чем ты хоть жить-то станешь? Об этом отвечает. Тоже не заботьтесь. Продержусь одна. Братья и сестры так поняли, что от Прокопчей деньжонки остались. И опять за свое. Вот и вышла дура. Коли деньги есть, мужика беспременно в доме надо. Не ровен час, поохотится кто за деньгами. «Свернут тебе башку, как куренку, только и свет увидела». «Сколько отвечает на мою долю положено, столько и увижу». Братья и сестры долго еще шумели. Кто кричит, кто уговаривает, кто плачет. А Катя заколодила свое. «Продержусь одна. Никакого вашего жениха не надо. Давно у меня есть». Осердились, конечно, родные. «В случае к нам и глаз не показывай». «Спасибо, — отвечает братцы милые». Сестрица любезной, помнить буду. Сами ты не забудьте мимо похаживать. Смеются, значит. Ну, родня и дверями хлоп. Осталась Катя одна денёшенька. Поплакала, конечно, сперва. Потом и говорит: Врешь, Не поддамся". Вытерла слезы и по хозяйству занялась. Мыть, подскоблить, да чистоту наводить. Управилась и сразу к станку села. Тут тоже свой порядок заводить стала. Что и не нужно, то подальше. А что постоянно требует, то под руку.